Он привел Авдотью Романну обратно в свою первую комнату, служившую ему залой, и пригласил ее сесть на стул. Сам сел на другом конце стола, по крайней мере, от нее на сажень. Но, вероятно, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула еще раз, недоверчиво осмотрелась. Жест ее был невольный, ей, видимо, не хотелось выказывать недоверчивости, Но уединенное положение квартиры Сведригайлова, наконец, ее поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила, из гордости. К тому же и другое, несразмерно большее страдание, чем страх за себя, было в ее сердце. Она нестерпимо мучилась. «Вот ваше письмо», — начала она, положив его на стол. «Разве возможно то, что вы пишете?» Вы намекаете на преступление, совершенное будто бы братом. Вы слишком ясно намекаете, вы не смеете теперь отговариваться. Знаете же, что я еще до вас слышал об этой глупой сказке и не верю ей ни в одном слове. Это гнусное и смешное подозрение. Я знаю историю и как, и от чего она выдумалась. У вас не может быть никаких доказательств. Вы обещали доказать, говорите же. Но заранее знайте, что я вам не верю, не верю». Дунечка проговорила это с скороговоркой, торопясь, и на мгновение краска бросилась ей в лицо. «Если бы вы не верили, то могло ли сбыться, чтобы вы рискнули прийти одна ко мне? Зачем же вы пришли? Из одного любопытства? Не мучите меня, говорите, говорите!» «Нечего и говорить, что вы храбрая девушка. Ей-богу, я думал, что вы попросите господина Разумихина сопровождать вас сюда». Но его ни с вами, ни кругом вас не было. Я таки смотрел. Это отважно. Хотели, значит, пощадить родион Романовича. Впрочем, в вас все божественно. Что же касается до вашего брата, то что я вам скажу? Вы сейчас его видели сами. Каков? Не на этом же одном вы основу выйдете. Нет, не на этом, а на его собственных словах. Вот сюда, два вечера сряду, он приходил к Софье Семенне. Я вам показывал, где они сидели. Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил старуху-чиновницу-проценщицу, у которой сам закладывал вещи. Убил тоже сестру ее, торговку по имени Лизавета, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Убил он их обеих топором, который принес с собою. Он их убил, чтобы ограбить, и ограбил, взял деньги и кое-какие вещи. Он сам это все передавал слово в слово Софье Семенне, которая одна и знает секрет, но в убийстве не участвовала ни словом, ни делом, а, напротив, ужаснулась так же, как и вы теперь. Будьте покойны, она его не выдаст. — Этого не может быть! — бормотала Дунечка бледными, помертвевшими губами. Она задыхалась. «Быть не может. Нет, никакой ни малейшей причины, никакого повода. Это ложь, ложь!» «Он ограбил. Вот и вся причина. Он взял деньги и вещи. Правда, он по собственному своему сознанию не воспользовался ни деньгами, ни вещами, а снес их куда-то под камень, где они теперь лежат. Но это потому, что он не посмел воспользоваться». «Разве вероятно, чтобы он мог украсть, ограбить?» чтобы он мог об этом только помыслить!» — вскричала Дуня и вскочила со стула. «Ведь вы его знаете, видели? Разве он может быть вором?» Она точно умаливала Свидригайлова. Она весь свой страх забыла. Тут, Авдотья Романна, тысячи и миллионы комбинаций сортировок. Вор ворует, зато уж он про себя и знает, что он подлец. А вот я слышал про одного благородного человека, что почту разбил. Так кто его знает, может, он и в самом деле думал, что порядочное дело сделал. Разумеется, я бы и сам не поверил так же, как и вы, если бы мне передали со стороны. Но своим собственным ушам я поверил. Он Софье Семенне и причины все объяснял. Но та и ушам своим сначала не поверила, да глазам, наконец, поверила. Своим собственным глазам он ведь сам ей лично передавал. «Какие же причины?»